Я узнал, что к нам должен приехать мой дядя, гвардейский офицер, который очень любил меня. Он часто говорил мне, «Если тебе что-нибудь будет нужно, обращайся ко мне, и я для тебя все устрою». Я старался в его присутствии быть тихим, покорным, хорошим юношей, чтобы не потерять его расположение. Однажды я поделился с дядей своей мечтой отправиться путешествовать, и он мне ответил, что сделает все зависящее от него, чтобы помочь исполнению моего желания. Моей радости не было конца, и я уже был уверен, что дело пойдет на лад. Дядя красноречиво стал доказывать, что мне просто необходимо увидеть свет». После долгих увещаний, возражений и обсуждений, к великой моей радости все согласились, чтобы я отправился с ним на остров Цейлон, где он много лет занимал ответственный служебный пост. Я быстро стал собираться в дальнюю дорогу, и через несколько минут уже был совершенно готов к отплытию в чужие страны, Но все начали смеяться над моей чрезмерной поспешностью. Пришлось ждать еще недели две, пока мы, наконец, выехали в Голландию, чтобы взять там некоторые поручения и документы, и затем уже отправились в путешествие. Мы отплыли из голландского порта Амстердам. Морское путешествие было для меня новым и интересным. Переезд был благополучным. Только однажды в пути нас застала страшная буря. Последствия ее были столь замечательные, что я скажу об этом несколько слов. Буря эта разразилась как раз в то время, когда мы бросили якорю одного небольшого островка, чтобы запастись там пресной водой и углем. Она так сильно бушевала, что с корнем множество деревьев. и поднимала их в воздух. Страшно было смотреть, как стихия играла этими великанами точно пылинками. Деревья в несколько сотен пудов весом подняла на неизмеримую вышину, так что они казались маленькими точками и кружились там, точно пух от светшего одуванчика. Море так бушевало, что приводило в ужас весь экипаж нашего парохода, который качался, как щепка на поверхности пенистых валов. Я впервые видел страшную силу природы, которая, казалось, жаждала жертв. Безумолку завывал сильный ветер, наводя панику на все живое. Спустя некоторое время буря утихла, и тогда мы увидели чудесное явление природы. Все деревья, носившиеся в воздухе, вдруг опустились на землю. Каждая попала на свое прежнее место, сейчас же пустила корни и продолжала свой рост, как будто с ним ничего не произошло. От упустошительной грозной бури не осталось даже следа. Все деревья по-прежнему спокойно росли, И листья невнятно пели тихую песенку, Шептались и целовались друг с другом.